Глава восемнадцатая Не рассчитывая на столь внезапную встречу, как раз сегодня я де Кокт от запахов и не использовала, чтобы им всем было пусто. По моим прикидкам, Сан Линь должен был находиться сейчас где-то рядом с Гу Юн Женим и искать пути к спетлявшему от них артефакту. Какая нелегкая его вообще понесла в город на рынок. Здесь любая собака укажет на него, и его тут же схватят, чтобы допросить, где находится его господин. До десяток преподавателей видели его с Козявкиным. Вряд ли с такой зверюгой тут ходит кто-то еще. Или здесь все работает не так. Но это все потом. Сейчас счет шел на секунды. Козявкин не выдаст при прямой встрече лоб в лоб. Но в этом и нет нужды. Стоит Лису сейчас вдохнуть чуть поглубже и уловить мой запах. Гадство. Решение созрело молниеносно. Взгляд метнулся к ближнему от прилавка стеллажу, где продавец хранил дорогущие специи, среди которых, я знала наверняка, был и молотый красный перец. Дальше дело техники. Обернуться, узреть погруженного в свои мысли Лине, а за ним засунувшего в дверь морду Козявкина. Ментальным посылом подтолкнуть тигру на выход, одновременно с этим громко взвизгнуть и шарахнуться в сторону. Аккуратно опасно закачавшийся стеллаж, где втихаря я уже подцепила жгутиком цы горть молотого перца картину всплеснуть руками, и вуаля! Пахучее облако накрыло и меня, и Линя. Глаза тут же защипало, хоть я и успела их предусмотрительно закрыть ладонями, будто испугавшись тигра-дракона. Но хватило того, что я для достоверности успела вдохнуть. Раздавшиеся рядом громкие ругательства свидетельствовали о том, что Элису сполна досталось. А прозвучавший следом оглушительный чих, а за ним и второй, и третий, Дали понять, что мой план сработал. Вот только в следующий миг чья-то ладонь сгробастала меня за шиворот и ощутимо встряхнула. «Э, лисья морда, я для того тебе задницу лечила. Кто тебя учил так обращаться с девушками?» От изумления я попыталась открыть слезящиеся глаза, но виделось все пока еще размытым. «Господин, это она виновата в случившемся. Я держу ее. Ты представляешь, сколько стоят эти специи?» Тут же наябиничил торговец схвативший меня. «Ах, ты ж гнида трусливая! Я тебе уже который месяц нормальную такую выручку делаю, и такая благодарность к постоянным клиентам, да чтоб от тебя все травы плесенью покрылись, а порошки намочила дождем!» Я просил, обманчиво спокойно спросил тем временем линь, пусть и немного гнусава из-за малость покрасневшего и распухшего носа. С улицы раздался предостерегающий рык, предусмотрительно не пытающегося сюда заглянуть Козявкина. «Простите, господин, я просто подумал...» Тут же стушевался хозяин лавки, и рука на моем воротнике разжалась. А сам торговец вдруг как-то почти мгновенно оказался уже за прилавком с подобострастной улыбкой на лице. Его даже больше не заботили убытки из-за моей неуклюжести. Чем могу помочь? Но сонлини он интересовал сейчас меньше всего. Его взгляд пристально блуждал по моему лицу, фигуре, рукам и сверткам в корзинке, которую я во время своей диверсии бросила на пол. Да твою ж налево. Вряд ли линь запомнил, какие именно травы я использовала в своих снадобьях, тем более, что из них в моих сегодняшних покупках была хорошо, если треть. Но с ним уже ни в чем нельзя быть уверенной. Вот какого ему с Гуинженем не сиделось? Простите, господин, я испугалась. Мне показалось, что с улицы заглянула какая-то зверега страшная. Тоненько провыла я, всхлипнув. И на ходу входя в роль, продолжила натурально заливаться слезами и раскачиваться на месте. «А мне матушка сказала эти травы купить, а я все рассыпала. Дура криворукая. И господина осыпала. А, -а, а перестань притворяться большей дурочкой, чем ты есть», — поморщился лис, насмешливо разглядывая меня, превратившимися в челочки глазами. «Я чувствую фальшь лучше, чем твои духи, впечатление от которых ты успешно уничтожила своей неуклюжестью и перцем». Тут Сан Линь снова громко чихнул. Досадливо передёрнул плечами и велел. «Уступи мне твою корзину и считай, что мы в расчёте. Ты же ещё не отдала за эти свёртки деньги». «Вот отлично. Оплачу сам». «Ещё чего? От неожиданности этого покушения на мою добычу я и правда перестала строить из себя идиотку. И хмуро уставилась на нахало. Зачем вам мои травы, господин?» «Удачно подобрала. Самому не придётся возиться». — любезно пояснил наглый паршивец, успевший обшарить взглядом покупки, и требовательно протянул руку. — И к тому же я смотрю, ты забрала последний запас горячавки, и коробка с драконьим имбирем на полке у аптекаря смотрит на меня грустной пустотой. А мне нужны эти специи. Мне они самой нужны. Я быстро спрятала корзинку за спину и воинственно выпятила подбородок. Было совершенно ясно, что санлей меня не узнал. Даже не заподозрил. «Значит, слишком юродствовать нет надобности. И присмыкаться тоже. А уж делиться травами и вовсе обойдется. Мне нужнее. Для его же лечения, в случае чего». «Да ты не просто неуклюжая, но еще и непочтительная, нахальная и дерзкая малявка», картинно удивился Лис. «Кажется, я был непростительно добр, решив ограничиться мелкой компенсацией. Тебе просто необходим урок вежливости и почтительного отношения к старшим, девчонка». «Ух, всё, я разозлилась. Он будет меня учить, как обращаться к старшим. Не того лиса палками по заднице отлупили, вот не того. Но не драться же с этой оглоблей. Он изящный, конечно, как большинство китайцев, но при этом сильный и вообще мужик. А я кнопка в прыжке, дунь, улечу. И всё равно уступать не намерена». Злобно фыркнув, я запустила в притихшего за прилавком хозяина лавки связкой монет. «Ну, погоди, торгаш подхалим, я с тобой еще отдельно поговорю, когда приду с кем-нибудь из наших целителей делать оптовую закупку для лечебницы. Я с тебя такую скидку выбью под угрозой сдать жирный заказ конкурентам, что ты у меня раз и навсегда заречешься девушек в пользу лисьих рож обижать». Продавец едва успел пригнуться, чтобы не получить монетами в лоб, но, кажется, сообразил, что выступать себе дороже, потому что как присел, так и остался под прилавком. «А я...» Не теряя времени, ловко пнула нависавшего надо мной гада в коленку и рванула к двери. Самое смешное и удачное – это то, что Лис только насмешливо фыркнул мне в спину, не пытаясь поймать сразу. Явно знал, на кого я наткнусь, едва выскочу в переулок. И собирался неспешной походкой выйти следом, чтобы спасти полуобморочную меня от чудища. И под это дело-таки отобрать мою корзинку. «Ну-ну».